Глава четырнадцатая. Хейла обработала раны королей, убрала обугленные куски плоти, наложила швы и повязки так ловко, словно всю жизнь только этим и занималась. Затем смешала себе какое-то зеленое бзелье, налила в чайную кружку из прозрачного стекла и залпом осушила. Плюхнулась в кресло, откинулась на спинку и пару минут — просто лежала, не шевелясь. — А почему ей нельзя тоник, как мне? — шепнула я Вири. — Не сработает, — ответила вместо велфейки Хейла. — Нужно, чтобы Тал или другой древний велф влюбился в меня по уши. Так, чтобы мочить за меня лемских принцев и навести такого шороху в одном пригородном поселке, чтобы там до сих пор всех приезжих обходили за версту а от Велфов и вовсе шарахались, как от чумы. И полукровка задорно подмигнула. Я испугалась, что Тал вспылит возмутиться, но он погладил меня по талии и промолчал. Лероль хмыкнул и покачал головой, глядя на свежую повязку на своей руке. Казалось, наступило временное затишье и можно хоть немного расслабиться, передохнуть, успокоиться. Но это только казалось. В следующую минуту двери распахнулись и дважды ударились в стены. Кто-то вторгался в гробницу Эльгарда. С порога громыхнул Ар. Следом за ним в комнату вбежал Ульри и две горничные. Девушки метнулись убирать опустевшие тарелки, а мужчины застыли напротив Тала в ожидании его приказа. Король кивнул и жестом предложил им сесть. «Вторглись в гробницу Эльгарда, говоришь?» «Хм, Тал перевел взгляд на Виру, затем покосился на меня и на Хейлу. Полукровка уже немного пришла в себя. На смуглых щеках ее разлился слабый румянец. Черные глаза привычно засверкали». «Вы ничего не хотите мне рассказать?» И загнул бровь Тал. Я в полнейшей растерянности только пожала плечами. Мы не собирались посвящать короля в подробности, пока не получим доказательства. Вира тоже поглядывала на меня с сомнением. Хейла всплеснула руками, проглотила внушительный кусок булочки и выдала. «Ну ладно, требуешь, скажем, куда ж деваться?» Уж я-то тебя знаю. Мертвого достанешь, из-под земли вытащишь. Встанет бедолага из гроба по стойке смирно и отчитается по форме. И еще спросит, можно ли назад, на тот свет, или еще подзадержаться с поручением от великого и ужасного. Ближе к делу, — прервал саркастический монолог сестры Тал. Но в голосе его слышались смешинки. Лероль тоже хмыкнул, и лицо его посветлело. Вира хихикнула в кулачок, а Ульри и Ар не сдержались, гоготнули. И снова я восхитилась Хейлой. Она разом всех успокоила, настроила на деловой лад. У Алейсы было видение. Я прочла твои мысли, ответила на мой пораженный взгляд полукровка. Ей явился Эльгард. Не сидится папочки на том свете. Общения не хватает. Эльгард сообщил, что братья затеяли против тебя нечестную игру. Алейса поделилась с Вирой. Они сложили два и два. Нападение Ниссов, тот факт, что город Лемов взорвали настолько вовремя, прямо к твоему приходу, так сказать, в честь явления великого. Ну и решили все проверить пришли ко мне за зельем, усиливающим способности. Я взяла девушек в оборот. Ну, ты меня знаешь. И вместе мы наведались к твоему братцу Ларимару. Он пронюхал, готовился, защитился охранным заклятием от телепатии. Но мы с Алейсой все равно пробились. Мысли Ларимара подтвердили, что взрывы улемов его рук дело и помогали ему остальные три велфийских короля мы хотели найти пресловутый договор который упоминался в ведении Олейсы. Ларимар мысленно проговорился что он в гробнице эльгарда и вира обещала вызнать где могли захоронить неубиваемого папанию Договор похож ключ к заговору Думаю, в нём смутьяны поделили власть над миром после его завоевания, Обязались выделить каждому хороший кусман. Из мыслей Ларимара выяснилось, что договор... «В гробнице Эльгарда!» – кивнул Тал. «А вы молодцы, девушки!» Велф окинул нас восхищённым взглядом и погладил меня по спине. «Да уж!» «Никто не поверил бы, расскажи вы раньше». «Сам не поверил бы», — вступил в разговор Лероль. «Делать нечего. Надо искать договор и призывать на помощь остальных лемов. Придется делать это по старинке, пешком. Прогуляюсь на досуге, развеюсь. Теперь тебе опасно идти к своим. В дороге всякое может случиться. Ты слишком много знаешь» задумчиво обронил Тал. «Яснее ясного, что и лемы замешаны. Удушающее заклятие могли смастерить только ваши. Да и кто-то же подал сигнал, когда я пересек границы вашего города. Расстарался, чтобы приурочить взрывы к нашей знаменательной встрече и стычке. Может, плазменный обстрел должен был не только напугать», Что, если нас хотели убить? Ну так, из-под тишка. И представить всё, будто мы сами порешили друг друга. После драки в вашем поселении многие поверят. А кто не поверит, заставят новые власти. Чёрт, ты прав. Лем рубанул рукой по воздуху. А куда ведёт твой туннель? То есть наверняка же он соединяет не только бар и город. «Не только», — хмыкнул Тал. «Но к городу Лемов он не приближается. Смысла не было так строить». «Понимаю», — согласился Лероль, но в голосе его явственно прозвучало разочарование. «Ладно, придется связываться со своими по старинке. Через гонца. Ты ведь так связался с верными тебе велфами?» Тал коротко кивнул. «Когда гонцы вернутся, — Пошлю их к Белиару, — отчеканил Ульри. — Главное, чтобы им поверили. — Да, это проблема, — разочарованно вздохнул Лероль. — Отец наверняка по-прежнему считает, что это вы взорвали наши замки. — А значит, и гонцам поверят вряд ли. Если дам им свою вещь, решит еще, что меня убили, а вещь принесли в качестве издевательства. — Надо думать. Тал нахмурился. Встал, прошелся по комнате. Словно машинально взял из рук Ульри новую футболку и натянул ее. Хейла разрезала прежнюю прямо на велфе, чтобы обработать и перевязать рану. «Хорошо же они все продумали», – с металлом в голосе произнес Тал. «И явно собираются бросить в бой Ниссов». «Их было много?» – обратился он к Кару. «Ну, там, в тупике». Громила пожал плечами. Не считал, но двадцатник наберется. Значит, сюда прибыло как минимум в десятеро больше. «Да ладно тебе!» — воскликнула Вира и даже вскочила на ноги. «Не верю! Как они выжили в ничейных землях в таком количестве? Где брали кровь?» Тал пожал плечами. «Лероль тоже!» Хейла допила свой чай и невозмутимо сообщила. Один мой пациент из правительства людей сказал, что три экспериментальных завода по производству клонированных гормонов уже вовсю работают. Секретно. Вроде до конца не ясно, насколько эти гормоны полезны, как долго их можно употреблять вместо нормальных. Но для ниссов разницы нет. Они долго голодали. Убивать здесь им никто не позволит. В ничейных землях вообще нет пищи, а клонированные гормоны – хоть какой-то вариант. Их кормили? – поразился Тал. Мои братья? Или люди из правительства, которые считают, что эти велфы укрепят их власть, сделают равными себе? – отозвался Лероль. Тал кивнул и хмурое лицо его предельно очертилось. Значит, заговор очень масштабный и зрел много лет. — А чего ты хотел? — пожал плечами Лероль. — Все стремятся к власти. Это ты веришь в заветы Эльгарда? Но Эльгарда больше нет, а его сыновья считают себя богами на земле. — Эльгард жив, — очень спокойно сообщила Хейла. Тал уставился на нее потрясенным взглядом. Алироль удивленно приподнял брови. Вира застыла, словно окаменела. Ар и Ульри будто превратились в соляные столбы, только глаза их расширились и, казалось, вот-вот выпадут из орбит. Эльгард в чем-то вроде комы, все так же невозмутимо продолжила Хейла поэтому и велел захоронить себя в пещере, в саркофаге. «А это ты откуда знаешь?» – почти возмутился Тал. Хейла приподняла руку, словно говорила «Не кипятись». Тал окинул ее испепеляющим взглядом, нахмурился, но промолчал. «Не сразу я поняла его реакцию». Вроде бы совсем недавно Велф доверил сестре свое здоровье и здоровье Лироля тоже. И лишь спустя пару секунд дошло. Тал недоумевал, как Эльгард мог выдать свою тайну не ему, первенцу, доверенному лицу, а сводной сестре, по факту, плоду греха. Еще пару секунд я надеялась, что Хейла узнала про отца иначе, не так, как подумал Тал. Но полукровка подбоченилась и выпалила. «Да, он связался со мной. Мысленно. Эльгард побоялся, что ты слишком занят встречей со своей женщиной и не сможешь соображать нормально. Поэтому вчера утром он обратился ко мне телепатически» хотя я понятия не имела, что отец на такое способен. Так вот, Эльгард попросил помочь Вире и Олесе раскрыть заговор, сходить к Ларимару и выведать его планы, чтобы затем предупредить тебя, желательно имея на руках договор. Эльгард, да и девушки, Хейл кивнула на меня, затем на Виру, справедливо думали, что братьям Ты поверишь больше, чем их подозрением. Глаза Тала метали молнии, губы поджались, он шагнул к полукровке еще и еще, и я испугалась, что Велв набросится на сестру, начнет ее избивать или что-то в этом роде. Сама Хейла не сдвинулась с места, задней мыслью промелькнула: теперь ясно почему она так быстро и легко собралась с нами к Ларимару. Тал остановился в шаге от Хейлы. Лероль вскочил, подошел поближе, словно готовился вмешаться, если начнется потасовка. Ар и Ульри не шелохнулись. Вира двинулась в сторону брата с сестрой, медленно и осторожно, стараясь не делать резких движений стал открыл рот, рубанул рукой по воздуху в миллиметрах от лица Хейлы, но та даже не отшатнулась, и раздался далекий взрыв. Где-то за окном полыхнуло пламя, взвелось в небо и погасло так же резко, как возникло. В воздухе поплыли тонкие стебельки черного дыма будто тысячи кальянщиков разом засели за любимое дело. А в следующую секунду в зал вбежал слуга. Долговязый велв на голову выше тала. Его красно-карие глаза безумно вращались, кулаки сжимались и разжимались, каштановые волосы вздыбились. «Там!» – выдавил он. «Я понял» очень ровно ответил Тал. Секунду назад он кипятился, а вот теперь лицо короля окаменело, тело вытянулось струной, в глазах застыла спокойная решимость. Сейчас мы их охладим. Велф метнулся к шкафу с медикаментами, и я уже испугалась, что он собрался закидать нападавших лекарствами. На нервах, От расстройства слегка помутился рассудком, но Тал отодвинул шкаф от стены, словно картонную коробку, и нажал ему одному заметную кнопку. Я так и не смогла выделить ее взглядом на ровном белом фоне. Раздались еще взрывы, и снова их будто бы тушило что-то неведомое, не подпуская пламя к замку. Только чёрный дым клубился за окнами, рассеивался и возвращался сизым туманом. «Охранный купол. Ещё Эльгард ставил», — кивнула мне Хейла. «Магия тушит любые взрывы, пожары, отражает тяжёлые предметы. Но надолго его не хватит. Максимум часа на три. Потом потребуется перезарядка». Они пошли в атаку. Не менее спокойно, чем Тал, констатировал Лероль. «Значит, поняли, что мы сговорились, помирились. Теперь боятся, что лемы поддержат Тала и его сторонников. Тогда весь их план пойдет крахом. А если если погибнешь в моем городе, остатки моих сторонников сметет Белиар, и его рать, свято веря, что мстят за сына и короля». Закончил за него Тал. Но в эту минуту за окнами случилось нечто. Прямо из-под земли, вернее, из скалы, в которой был высечен город, начали подниматься стены. Три толстенные каменные ограды выросли вокруг замка за считанные минуты. И я вдруг поняла, такие же окружили и город. Часть штурмовиков уже внутри произнес Тал, и глаза его сверкнули незнакомым мне синим пламенем. Но их мы быстро изничтожим. Сделаем маленькую вылазку, и все. Хана мерзавцам. Но за городом наверняка войско. Продолжил за него ли роль? Удивительно, насколько в одном ключе мыслили эти двое, когда они дрались и не пытались обвинить друг друга во всех смертных грехах. «Значит, остаётся только надеяться на гонцов», – бесстрастно пожал плечами Тал. «Я в своих людях уверен». «Они приведут подмогу», – отчеканил Ульри. Ар рядом с ним истошно закивал. Слуга, принесший дурное известие, продолжал мяться в дверях. «Чего стоишь?» – прикрикнул на него Ульри. «А ну, марш!» активировать все уровни защиты замка. Парень подпрыгнул, и пулей вылетел из дверей. За считанные секунды стены закрыли городской пейзаж, лишь облака и небо ещё виднелись в окнах. Взрывы звучали, но до нас не долетали. Только клубы серого дыма время от времени бились в окна. Тал обернулся к Леролю. Лем твёрдо кивнул. У меня аж сердце зашлось от тревоги, и прежде чем я поняла причину, Велф и Лем бросились к дверям, а Ульри и Ар метнулись за ними. Вира невозмутимо изрекла. «Не переживай так, Олейса. Сейчас они с отрядом слуг выйдут на улицу, перебьют гадов, возьмут в плен столько, сколько смогут и вернутся». Казалась, Вира и мысли не допускала, что с братом случится неладное. Я же вдохнула, а выдохнуть не получалось. Тяжелый, как свинец, воздух вязкой массой распирал грудь. Руки и ноги похолодели, ладони стали влажными. Хейла поднялась, подошла к аптечному шкафу, теперь он стоял боком, под углом к стене и вытащила две баночки с зеленой и оранжевой жидкостями. Невозмутимо налила их в чай, отсчитав по двадцать капель каждой, поднесла к моим губам и скомандовала «Пей!». И я вдруг отчетливо вспомнила Тала после нашего первого страстного марафона. Его приказную интонацию, когда я сомневалась, принимать ли тоник, выражение глаз, лица... И снова я поразилась, насколько брат с сестрой похожи. «Тал! Господи! Мой Тал!» Вира словно услышала, метнулась все к той же кнопке за шкафом, нажала, хотя я так и не поняла, как они с братом ее находят. Посреди комнаты, прямо в воздухе, образовалось облачко. Вначале оно походило на прозрачную жидкость, налитую в полиэтиленовый пакет переливалась, вздрагивала, меняла форму. И вдруг мы увидели Тала, Лероля, Ульри и Ара во главе внушительного отряда из четырёх-пяти десятков велфов. Они окружали группку существ в белых робах и масках на всю голову с узкими прорезями для глаз. Враги отбивались резво, но не так, как коты и лемы. Я почему-то сразу признала в них Велфов и Ниссов, невзирая на камуфляж. И вот сейчас вдруг поняла, насколько по-разному двигались местные расы. В танце и в сражении, пьяными и трезвыми, злыми и весёлыми, перепутать их было невозможно. В каждом жесте котов сквозила пластилиновая пластичность даже наши свирой незадачливые насильники нетрезвые разбитные нахальные словно перетекали из позы в позу велфы напоминали атакующих змей резкие стремительные точные казалось каждый их жест выверен до миллиметра нисов отличала излишняя суетливость Лемы двигались очень быстро, но скорее напоминали кунфуистов или еще каких-нибудь восточных борцов. Стояки их представлялись истинным произведением искусства. Временами лемы атаковали или парировали выпады, так что я не понимала, как им это удалось. Тал или роль среди сражающихся выделялись сразу. Тал разил врагов с одного удара. Ни один белый не поднялся после встречи с его кулаком. Лероль напоминал многорукого Шиву. И казалось, невозможно предвидеть его следующий шаг – атаку. Теперь я поняла, почему Вира совсем не волновалась за любимого брата. Небольшой отряд заговорщиков против команды Тала и Лероля выглядел стайкой хулиганов, сдуру напоровшийся на спецназ. Мало того, со всех улиц стекалось подкрепление. Велфы кидались сражаться за своего короля, не задумываясь. Мужчины и женщины, подростки и солидные матроны все как один вступали в схватку. И я снова восхитилась талом. Немного найдется правителей, чьи подданные спеша по делам, возвращаясь домой, бросят все и ринутся в атаку, заметив, что их монарх, президент, вожак в опасности. Ни один велф из бело-голубого города не свернул подальше от бойни, не спрятался и не прошел мимо. Разве что пара курносых мальчишек с белыми, как дорогой лист бумаги, лицами приостановились неподалеку, и даже они, кажется, собирались присоединиться к схватке. Но были вовремя остановлены Громилой, похожим на Халка из комиксов, и с такой же нездорово-зеленоватой кожей. Он увел детей за поворот, а спустя несколько секунд вернулся и ринулся в схватку. Насколько я могла видеть, ни один вел в тала, не пострадал. Лероль тоже. Больной рукой Лем орудовал почти как здоровый, разве что реже отражал удары. Минут двадцати хватило, чтобы заговорщиков окружили, связали чем попало, ремнями, чьими-то рубахами, шнурками и потащили в сторону нашего замка. Я выдохнула и плюхнулась на диван. Хейла снисходительно улыбнулась, налила чашку чая, добавила туда еще микстуры и сунула мне в руки. «Выпей!» уже гораздо менее приказным тоном, чем прежде, сказала полукровка. «И приготовься к худшему. Теперь город будут осаждать». Я посмотрела на Виру, она кивнула и посерьезнела. «Думаю, да. Наверняка к резиденции Тала Стечется немалая армия. Сейчас единственный шанс заговорщиков осуществить переворот – не дать лемам присоединиться к Талу. А значит, им придется убить нас всех, как ненужных свидетелей. Так что пощады не ждите. На грудь словно бетонная плита навалилась. Я едва могла глотнуть воздуха. Все внутри похолодело. Вира присела рядом, Хейла – по другую руку. «Мы выдержим», – и я уверена в подкреплении, – сурово, но спокойно произнесла Вилфийка. «Все будет хорошо», – поддержала ее Хейла. «Я не чувствую серьезной беды, и по всему выходит, что либо я погибну раньше страшных событий, либо все завершится неплохо». «Почему либо погибнешь?» От шокирующих откровений полукровки я даже начала заикаться. «Мы можем предвидеть лишь то, что свершится при нашей жизни. Таковы наши силы, Оли», – без малейшего нерва объяснила Хейла. «Все, что будет после, закрыто для наших видений».